Глава 15. Мирные хлопоты. Домой космодесантники возвратились не сразу. Сначала они слетались в места постоянной дислокации дивизий для проведения организационно-штатных мероприятий и демобилизации. Этот процесс растянулся на несколько дней. Сначала надо было сдать на хранение боевую технику, оружие, боеприпасы и амуницию. Потом оформить документы и получить боевые выплаты, а также ордена и медали. Медали получили все, кто участвовал в боевых действиях, ордена особо отличившиеся. Лишь после этого демобилизованные разлетались по домам. И не только они. В соответствии с президентским указом, срочники, прослужившие более полутора лет, увольнялись в запас досрочно. Корпуса ввиду возможного возобновления боевых действий решили не расформировывать, а превратить в кадрированные. В связи с этим демобилизации прилежали не все мобилизованные запасы, офицеры и младшие командиры. Часть из них осталась на должностях, некоторые пополнили преподавательский состав вузов. В частности, преподавателем Рязанского космодесантного училища стал Табгай Батуев. Братья Пески вернулись на Ульяновский истребительный завод, перед которым была поставлена новая задача. Доработка стриж 55М до кондиции сверхскоростного космического истребителя с прицелом на работу в звездной системе Альфа Центавра. И истребителям разок пришлось поработать и в мирное время. Братьев к этому не привлекали, обошлись с серийными Стриж-55. Дело в том, что у Жанна Луи на островах не все прошло гладко. Экипаж АПЛ Агамнинон взбунтовался и не стал выполнять приказ адмиралтейства о передаче лодки французам. Вместо этого он увел атомоход в Атлантику. Дивизионный генерал Дюбуа связался с Филиппом Жераром, который сразу сообщил о случившемся маршалу планетарной обороны. Петров вышел на командующую Второй второй армии ПВО Российского Союза и поставил ему боевую задачу. Тот поднял в воздух сразу три истребительных авиаполка. Агамненон, вошедший в состав британского флота в 2024 году, по тем временам считался одним из наиболее совершенных ударных атомоходов с крылатыми ракетами. Лодка являлась многоцелевой, совмещая в себе функции охотника за подводными лодками, диверсанты и «Громилы», способного закинуть свои томогавки на 1600 километров. Подводное водоизмещение крейсера типа «Астьют» составляло 7800 тонн, а длина была чуть меньше 100 метров. При переходе на водометный двигатель его ход становился почти бесшумным. а Агамнинон был способен вообще не всплывать на поверхность в течение трех месяцев, а ресурс его двигателей позволял накрутить до 40 кругосветок. Что именно планировали совершить наркоманы, составляющие большую часть экипажа ПЛ, так никто и не узнал. По той простой причине, что исповедаться было некому. Угонщики не учли, что военная техника за 30 лет шагнула очень далеко вперед. Стриж 55 отличался от противолодочного вертолета, примерно как болид Формула-1 от паровой повозки ля -Мансель». И не только по скорости. Стриж мог абсолютно бесшумно зависнуть в метре от поверхности воды. и, не потревожив даже проплывающих мимо рыб, опустить под воду пассивную гидроакустическую станцию. Она не являлась штатным комплектующим истребителя, в основном заточенного под другие цели, и использовалась в качестве навесного оборудования. Но на складах все это хозяйство, включая ракеты, ракетоторпеды и разные виды бомб, в том числе и глубинных, имелось в широком ассортименте. Аэродромные техники оперативно разместили и закрепили в трюмах истребителей все, что требовалось для выполнения специфической задачи, затратив на это не более 20 минут. Три авиаполка «Стрижей» были способны разом накрыть всю акваторию всех всех возможных нахождения Гамнинона. Предельная скорость британской ПЛ составляла менее 30 узлов, а рабочая глубина погружения не превышала 300 метров. Теоретически лодка могла нырнуть и немного поглубже, но это уже было совсем не принципиально. Спустя полчаса после вылета истребителей с аэродромов базирования лодка была обнаружена. Дальнейшее было делом техники. Парочка авиационных противолодочных ракет от торпед АПР-3М-гриф, каждый из которых имел 100 килограммовую фугасную боеголовку, запущенных по ходу АПЛ, привела к ее обездвиживанию. Ракета выходила в нужную точку и спускалась к поверхности воды под парашютом. Потом, отбросив все лишнее, продолжала путь уже как торпеда, приближаясь к лодке по сужающейся спирали. Потом Огомнину надобили обычными глубинными бомбами. Визуально убедившись во всплытии на поверхность воздушно-масляного пузыря, вынесшего наверх множество плавучих обломков и предметов обихода, истребители ушли на аэродромы базирования, базирование. А исковерканный взрывами и смятый огромным давлением, атомоход все еще погружался, пока не упокоился на многокилометровой глубине. Со временем его, разумеется, поднимут и утилизируют, но это произойдет еще не скоро. Сейчас перед человечеством стояли совсем другие задачи. Нужно было восстановить космофлот и подготовить ударную эскадру для межзвездного перелета. Да и на Земле хватало первоочередных дел. Работы предстояло много. Это не позволяло расслабляться, но давало возможность немного передохнуть. Многие воспользовались ей, чтобы отгулять очередные отпуска за 2055 год. Игорь Тимофеевич Фролов после демобилизации вернулся в свою организацию, которую в просторечии все еще с ведомством полковника. Первым серьезным поступком, который он сделал после возвращения, было официальное усыновление Рабинзона. Игорь дал ему отчество, но не фамилию, так как с ней вопрос был решен еще до его приезда. Рабинзона нарекли Центаврским. В паспорте Российского Союза бывший полуразумный теперь именовался Робинзоном Игоревичем Центаврским, А в графе «Место рождения» было прописано «Планета осьминогов, звездная система Альфа-Центавра». Ну и до куч национальность. Русский. Кто его знает, что там на самом деле намешано в его генах. Это никому по большому счету не интересно. Гражданин Российского Союза говорит по-русски, приемный отец русский сам себя русским считает. Так и записали. А что кожа черные черты лица скорее негроидные, чем европейские, так это не страшно. Тем более, что это далеко не первый случай. Прецедентов уже не одна сотня случалось. В национальности Пушкина, например, никогда сомнений не возникало. Некоторые сложности возникли только при заполнении графы пол. Проще всего было написать средний. Но зачем обижать человека? Какая разница в том, каким образом он утратил свои гениталии? В катастрофе потерял или стал жертвой инопланетных вивисекторов? Сложение мужское ощущает себя мужчиной, значит он. И нечего тут антимонии разводить. Кроме паспорта, Орбензон, как и все остальные участники захвата Центаврского авианосца, получил орден Гагарина – темно-синюю пятилучевую звезду с серебряными изображениями первого космонавта из летающей ракеты, а также квартиру в Москве. Сергей Александрович Лисицин заумел организацию проведения операции, в ходе которой, несмотря на превосходство противника, были достигнуты ее цели. был награжден орденом Кутузова и получил назначение на должность командира полка в своей дивизии. Спустя неделю после назначения он, оперативно расправившись с организационными заморочками, ушел в очередной отпуск. Сначала Сергей направился к молодой жене в Севастополь. Потом, дождавшись, когда Ирина Николаевна оформит отпускные документы, увез ее знакомить со своими родителями. И оттуда они намеревались выдвинуться в Москву для организации свадебных торжеств. Обе свадьбы планировалось сыграть вместе, но Константин пока еще вынужден был задержаться в Муроме. У командира корпуса забот было не в пример больше, чем у полковника. Тем не менее, в первое же воскресенье Константин Николаевич вырвался на один день в Москву. Ему нужно было наедине пообщаться с отцом. И заодно невесту свою высвистал, чтобы с матерью познакомить. Встреча произошла все в той же старой квартире, где они с сестрой выросли. Николай Александрович все эти годы стойко противостоял настойчивым предложениям уже третьего по счету президента, непременно желавшего улучшить жилищные условия командующего планетарной обороной. Мотивировал он это просто. Дети разъехались, внуков пока нет, а им с женой четырехкомнатной квартиры хватает за глаза и за уши. Тем более, что дома он, ввиду служебной загруженности, появляется редко. Это все было правдой, но существовала и другая причина. Не хотелось им с Еленой Сергеевной никуда переезжать из квартиры, доставшись от его родителей и уже давно ставшей родным гнездом. Тут удобно, привычно, все соседи знакомы, да и район хороший. За обедом Константин рассказал Кате и родителям о посещении Букингемского дворца. Дворец, в отличие от основной части Лондона, перенес Сентаврское нашествие почти без разрушений. Лишь окна в нескольких местах были выбиты, но к нашему приходу стекла уже вставили. Выглядит он вычурно, помпезно, но, по моему мнению, неуютно и весьма непрактично. Побогаче, конечно, чем Эрмитаж, да и побольше, так это и понятно, сколько колоний досуха вычерпали. И всего много, все стены в картинах известных мастеров. Еще можно ответить, что строили с размахом. Залы просторные, по нескольку сотен человек вмещают, потолки высокие, до 20 метров. Вроде воздуха много, но сыро, затхло. По отдельности зала шикарный, но между собой не слишком сочетаются. И атмосфера мрачная, очень много темно красного цвета. В этом плане дворец сильно проигрывает нашему Эрмитажу. — А как тебе, обитатель дворца? — спросила Елена Сергеевна. Вильгельм V сильно постарел, без инициативен, нерешителен. Полностью находится под каблуком у своей жены. Государственными делами семья занималась мало, сбросив все на премьер-министра. Вот он и нарулил. Сейчас ситуация изменилась, и премьера, скорее всего, скинут. Кейт Миддлтон, в принципе, тетка толковая, соображает неплохо. По идее, должна выправить ситуацию. Старший сын пошел в пап, тоже никакой. А вот дочка, наоборот, в маму, умненькая. И с чувством юмора у нее нормально. Может разрядить оставляющую желать лучшего ситуацию, обратив все в шутку. Вот из нее хорошая королева получилась бы. А насчет младшего сына мы с папой отдельно поговорим. «Так пойдем в кабинет?» — предложил Николай, вытирая губы салфеткой. — Чувствую, накопилось у тебя, а мама пока с твоей невестой пошепчется, им тоже многое обсудить надо. — Рассказывай, — велел Николай Александрович, усевшись в кресло. — Что там не так с младшим королевским отпрыском? — Сложно там. Выяснилось, что Луи очень непростой принц. Держись за кресло, папа. Он подполковник специальной лодочной службы, владеет карате джиу-джитсу, ножевым боем, стреляет и плавает, естественно. а еще является сильным телепатом. — Ничего себе сочетание, — присвистнул Николай Александрович. И, насколько я понял, есть что-то еще, иначе ты не стал бы заострять на этом внимание. — Есть. Он просится в космофлот. — А вот это уже интересно. Как считаешь, по зову сердца или засланный казачок? — Думаю, что тут что-то третье. С одной стороны, его намерение можно понять. Вооруженные силы Великобритании приказали долго жить. Королевская корона не светит, он третий в очереди. Куда еще офицеру податься? Да и впечатление на меня произвел хорошее. На первый взгляд все чисто. И на второй. Вот тут сложности и начинаются. Специальные лодочные службы это диверсанты, причем штучные. Американских морских котиков на раз сделают, с нашими пираньями как бы не на равных, бойцы экстра класса. А защищать Великобританию не пошел спрятался вместе с семьей. Вот от меня и настораживает. У них воспитание другое. Принцам самим воевать невместно. Голубая кровь. Знаю я все это. И боюсь, что когда мы в следующий раз хлестнемся с центаврийцами, ситуация может повториться. Какая для него в сущности разница между родной страной и своей планетой? Считаешь, что ненадежен? Подозреваю. Но что-то уже решил. Я хочу пригласить его к себе в Муром. Посмотрю на него в разных ситуациях. поспорингую, чтобы оценить уровень. А еще я хочу показать его Кате. Она очень сильный импат. Должна почувствовать то, что я не могу увидеть. Тогда и определимся. Хорошо. Я организую вызов. И подумаю, где его можно использовать таким образом, чтобы у него не появилась возможности нас подвести под монастырь. Еще есть что-нибудь серьезное? Разве что согласовать состав приглашаемых на свадьбу. Не уверен, что все они смогут приехать без твоего разрешения. Это лучше делать вместе с мамой и твоей невестой. Пойдем к ним. Из старшего поколения Константин предложил позвать Катиных родителей Петра Николаевича Кристину Андреевну Новиковых, а также Катар, разумеется. Из среднего – Алексея Кузьмича Соловьева Петра Васильевича Шумейко с женами и Семена Дубовкина. В списке молодежи фигурировали Робинзон и две Катины подруги – Оля и Валя. Плюс к этому еще добавятся те, кого пригласят Ирины с Сергеем. Под вопросом пока остался принц. С ним решили определиться позже, в зависимости от того, как он себя покажет, приехав в Российский Союз. «В общем, человек тридцать набирается», — прикинул Николай Александрович. «И в основном военные. Надо кого-то из организаторов добавить. Не вы же с Сережей будете этим всем заниматься. Давайте я еще Алину Зенятовну с мужем позову. Она вам все в лучшем виде организует. Тебя Алина еще со школьных времен знает, заодно и с ее мужем вживую познакомишься. Он не последний человек в нашем деле». — Как бы из первых, — согласился Константин. — Пусть тогда и близнецов своих берут. Слышал, что шебутные парни. Асы И руки из нужного места растут. — Костя, а в вы когда собираетесь? — спросила сына Елена Сергеевна. — Минут через сорок. Собирайтесь. Если через двадцать минут вылетим, то как раз успеем. Надо ведь еще за цветами заскочить. Там и с Катиными родителями познакомитесь. Они нас будут в ЗАГСе ждать. Кости, а раньше не мог предупредить?» — возмутилась Елена Сергеевна. «Мне же в порядок себя нужно привести». «Мама, ты у меня и так красивая без прихорашивания. Переодевайся и полетим. Такси уже ждет у подъезда». «Вы кольца купили?» — уточнил Николай Александрович. «Обязательно. Это мы еще по пути к вам сделали». «А свадьбу на какое число планировать?» «Знаешь, папа, мне еще дней десять надо будет поработать». Раньше сорваться никак не получится. Давай на первые числа сентября. К этому времени я точно смогу идти в отпуск. Ирина Сергеевна не зря была поочередно курсантской, офицерской, генеральской и маршальской женой. 20 минут ей с лихвой хватило на то, чтобы переодеться и подкраситься. По дороге они остановились у цветочного магазина. Константин купил для жены средней величины букет шикарных белых роз. а Николай Александрович не слишком массивную композицию из розовых лилий и белых пионов. В ЗАГС они вошли за пять минут до начала церемонии. Вполне приличный ефрейтерский зазор, позволяющий не только никуда и никогда не опаздывать, но и не тратить лишнего времени на ожидания. Родителям Кати было слегка за пятьдесят. Сергей Иннокентьевич – невысокий жилистый мужчина с небольшими залысинами по краям высокого лба и щегольскими черными усиками под прямым носом с широкими ноздрями. Был столяром-краснодеревщиком шестого разряда и занимался реставрационными работами. Алла Анатольевна преподавала китайский язык в средней школе. Миниатюрная шатенка с подстриженными под корей расчесанными на прямой пробор волосами казалась не матерью, а старшей сестрой своей дочери. Пока молодые прихорашивались перед зеркалом, их родители успели познакомиться. Молодожены обменялись кольцами, расписались в журнале регистрации и выслушали поздравления. С этой минуты число Ивановых в стране сократилось на одну единицу, а количество Петровых, с учетом того, что, выходя замуж за Лисицына, Ирина Николаевна взяла фамилию мужа, восстановилось. После ЗАГСа все поехали к Петровым, чтобы отметить регистрацию брака в семейном кругу. Вечером родители Кати уехали домой, а она осталась. В половине пятого утра молодожены улетели в Муром, чтобы Константин успел в корпус до того, как прозвучит команда «Подъем». Луи Артур Чарльз прилетел в Муром через два дня. Константин показал ему казармы, тренировочные городки, тиры и учебные полигоны. А потом, чтобы оценить уровень его подготовки, повел в спортзал. Договорились работать в неполный контакт, чтобы не покалечить друг друга. Луи оказался серьезным противником, потому что было моложе и подвижнее, имел более длинные руки и ноги. На стороне Константина был опыт, причем не только бойца, но и тренера. Это позволяло ему, даже не слыша мысли противника, блокировка у парня была поставлена вполне профессионально, предугадывать его намерения, легко читая язык тела. Некоторое время они кружили по татами, обмениваясь пристрелочными ударами и прощупывая оборону соперников. Принц провел несколько атак, каждая из которых жестко блокировалась Константином. Космодесантник пока находился в глухой обороне, при необходимости просто разрывая дистанцию. Он изучал своего противника. Техника боя англичанина, заточенная под оперативное физическое устранение одного или нескольких противников, была интуитивно понятной космодесантнику. При абордаже он действовал бы примерно так же, но своих бойцов готовил в основном к противодиверсионным действиям, И хорошо преуспел в этом. Матерый Диверсант встретился с опытным волкодавом и пока не понимал, что не имеет ни малейшего шанса на победу. Англичанин, не привыкший к затяжным схваткам, уже начал уставать и повторяться. Воспользовавшись этим, Константин подловил его, не разорвав дистанцию при очередной атаке противника, а наоборот, сократил ее, ныряя на нижний ярус и подбивая мощным махом обе ноги противника. Луи грохнулся на спину, но мгновенно вскочил, выполнив подъем с разгибом. Вот на этом разгибе, когда опора практически отсутствует и изменить движение тела уже невозможно, Константин его и поймал, обозначив классический маягерики коми в лоб, ну как обозначив. Просто англичанин получил вместо удара, подобно улеганию лошади, сильный толчок, опрокидывающий его обратно на спину. На этом бой был прекращен. И чистая победа. Принц сумел проигрывать. Это позволило ему добавить к предыдущей оценке Константина еще одно положительное очко. Обедать они отправились домой к Константину, имевшему двухкомнатную служебную квартиру в одной из муромских новостроек. Катя не стала баловать королевского отпрыска разносолами. Она приготовила и выставила на стол простую здоровую пищу – борщ и котлеты с гречневой кашей, а также по большой кружке холодного домашнего кваса на третье. После обеда, перепоручив англичанина, вызванному из расположения разведрота, капитану Семенову, Константин задержался, чтобы выслушать мнение профессионального эмпата Екатерины Сергеевны Петровой. «Сыник, в меру эгоистичен, весьма самоуверен, но при этом прислушивается к чужому мнению, легко идет на контакты, внутренне доброжелателен и в полной мере искренен. Затаенной злобой агрессивности не ощущаю. Мне кажется, что его вполне можно использовать». но большой воли не давать и не создавать условий, в которых он сможет вас подвести. — Спасибо, милая, ты мне здорово помогла. Константин поцеловал жену и с легким сердцем ушел на службу. — Главное, — размышлял генерал-лейтенант, — что казачок оказался незасланным, а как его теперь лучше использовать, мы с отцом обязательно придумаем. Константин с Сергеем скинулись из боевых выплат, которых обоим набежало немало. И Алина Зенятовна абонировала для проведения свадьбы небольшой уютный ресторан, организовав на должном уровне оформление зала, обслуживание торжественного мероприятия и живую музыку. По старой русской традиции на свадьбу принято приглашать свадебного генерала. В этот раз в зале присутствовали маршал, пять генералов и адмиралов, генеральный конструктор с мировым именем и в всамделишный наследный принц небольшого, но самого настоящего королевства. Подробно описывать свадебное торжество особого смысла не имеет, так как все они развиваются примерно по одному сценарию. Гости пили, ели, провозглашали тосты, и хором кричали горько. Молодежь танцевала, близнецы охмуряли Катиных подруг. Проще перечислить, чего на этой свадьбе не было. Ни одну из двух невест так и не смогли украсть, хотя многоопытные диверсанты два не в мир ушлых капитан лейтенанта прикладывали к этому все мыслимые и немыслимые усилия. Космодесантники бдели строго и не оставили похитителям ни одного шанса. А еще на этой свадьбе не случилось пьяных драк, потому что в зале напрочь отсутствовали пьяные. Выпившие, разумеется, имелись, но исключительно в полипорцию. Каждый из приглашенных твердо знал свою норму. В общем, хорошо погудели, расходились уже под утро. А спустя сутки молодожены улетели на прогулочном катере, взятом на прокат в туристическом агентстве, в свадебное путешествие на Реюньон. четвером, Сергей смог убедить Константина, расписав достоинство экзотического острова, на котором Петровы еще ни разу не были. В принципе, Константин особенно не сопротивлялся, так как успел соскучиться по своей младшей сестре. Теперь они лазили по горам, заглядывали в жерло действующего вулкана, наслаждались серфингом на поперечных волнах и купанием в теплых прозрачных водах лагуны. Принца Уэльского близнецы сагитировали отправиться вместе с ними на Ульяновский истребительный завод. пообещав обучить управлению стрижон 55МК, новой модификации, разрабатываемой для действий в глубоком космосе. Они мотивировали это тем, что управлять космодесантной ступой сможет и дурак, а экспериментальный аэрокосмический истребитель — это по-настоящему круто. Тяжелый крейсер «Калькутта», волею случая ставший летучим голландцем 21 века и никем до сих пор так и не обнаруженный, прошел насквозь облако Оорта, и теперь с каждой минутой удалялся от Солнечной системы.